Глава 12: Распад. Сначала вездеход упорно не желал заводиться. Мотор издавал только короткие, отрывистые звуки, как будто огрызаясь, недовольно в ответ на все попытки Рахимбаева заставить его работать. Когда Жиква тронулся с места, мотор надсадно закашлял и затарахтел так, что, казалось, машина вот-вот развалится на части. А задние сиденья, под которыми находился двигатель, тряслись и подпрыгивали, словно кресло с вибромассажем. «В чем дело?» — спросил у водителя Кийск. «Понятия не имею», — не отрывая взгляда от дороги, — пожал плечами десантник. «Я перед выездом проверял квад. Все было в порядке». Мотор неожиданно взвыл на высокой частоте. Звук больно ударил по барабанным перепонкам, заставив всех, кто находился в машине, невольно поморщиться. Нужно посмотреть, что с двигателем. Рахимбаев положил руку на рычаг тормоза, собираясь остановить квад. «Не останавливайтесь!» С несвойственной ему резкостью выпалил Леру. Рахимбаев через плечо бросил взгляд на Кийска, спрашивая его мнение. «Поезжай!» — коротко кивнул Кийск. «Как скажете», — пожал плечами десантник. «Но если мотор сдохнет...» «Он непременно, как вы выражаетесь, сдохнет», — не дал договорить ему Леру. Кийск вопросительно посмотрел на философа. Взгляните на это. Леру провел ладонью по черной синтетической коже сиденья. Материал, который совсем еще недавно блестел, как новенький, сделался тусклым, покрылся густой сеткой морщин, а местами так и вовсе потрескался. А теперь сюда посмотрите. Перегнувшись через колени киска, Леру провел пальцем по металлическому поручню, тянущемуся вдоль всей кабины квада. Защитный слой краски на нем, потрескавшийся, а местами облупившийся, был похож на кору мертвого дерева. Когда же Кийск подцепил ногтем одну из едва держащихся на своем месте полос пересохшей краски, он увидел, что материал под ней был покрыт глубокими кавернами, словно побывал в концентрированной кислоте. «Теперь вы можете представить себе, как выглядит мотор машины», — сказал Леру, Нам повезет, если хотя бы часть пути до станции мы сможем проехать. — Все было в порядке до тех пор, пока мы не повернули назад, — заметил Литонбо. — Я полагаю, это не связано с тем, в какую сторону мы едем, — покачал головой Леру. Вездеход, представляющий собой довольно-таки крупный объект, в котором к тому же находились люди, какое-то время сам создавал зону, успешно нейтрализующую разрушительное воздействие внешней среды. Для простоты давайте назовем ее зоной стабильности, хотя, скорее всего, этот термин не соответствует сути явления, которое мы с его помощью хотим обозначить. Я думаю, что начало распаду зоны стабильности мы положили в тот момент, когда впервые покинули машину, чтобы изучить исчезающие следы на песке. Но самый сильный удар по зоне стабильности вездехода был нанесен, конечно же, в тот момент, когда на нас напал летающий хищник. Все мы на какое-то время покинули вездеход, и уверен, что никто из нас в тот момент не думал о нем. Еще бы, — усмехнулся литанбо не до того было. В результате мы имеем то, что имеем, — развел руками Леру, а именно вездеход, мотор которого разваливается на ходу. Не успел он это сказать, как из-под заднего сиденья повалил густой серый дым. — Глуши мотор! — крикнул Кейск. Рахимбаев дернул рычаг тормоза. Квад развернулся почти на 90 градусов, пошел юзом и, качнувшись, словно лодка на волнах, замер на месте. Сидевшие на заднем сиденье Кийск, Леру и Литонбо первыми выскочили из дымящейся машины. Развернувшись назад, Архимбаев приподнял крайнее сиденье, кинул под него противопожарную капсулу и тут же опустил сиденье на место. Сразу же послышался негромкий приглушенный хлопок. Под воздействием высокой температуры капсула лопнула, и из всех щелей под задними сидениями вылетели широкие полосы белого порошка. Перебравшись назад, Рахимбаев вновь поднял сиденье и принялся энергично размахивать зажатым в руке беретом, разгоняя валивший от двигателя смрадный дым. «Не желаете ли прогуляться пешком, господин Бергсон?» обратился Киск к неподвижно сидевшему на переднем сиденье технику. «Я сомневаюсь, что во время этой прогулки вы сможете обеспечить мою безопасность», не глядя на Кийска, ответил Бергсон. «Но, по крайней мере, один раз нам удалось отбить вас у летающего дракона», заметил Ли Танбо. Бергсон никак не отреагировал на слова десантника, как будто не услышал их. «Мотор, может быть, еще и протянул бы какое-то время», сообщил Рахимбаев, закончив беглый осмотр двигателя, но блок питания сгорел. «Вы посмотрите на колеса!» — Литанбо ударил носком ботинка по шине переднего колеса квада. Широкие мощные протекторы были стерты едва ли не до основания, как будто вездеход принимал участие в многодневном ралли. «Нужно как-нибудь отметить это место», — сказал Рахимбаев, спрыгнув из машины на песок, чтобы потом вернуться за квадом. «Боюсь, что когда мы сюда вернемся, от машины уже ничего не останется», — возразил ему Леру. «Верно», — согласился Кийск, «поэтому весь груз придется нести на себе». литанбо обошел квад сзади и открыл крышку багажного отсека. «Попробуйте угадать, что это было», — предложил он, показав остальным нечто похожее на обрывок грязной дерюги, на конце которого что-то висело. Только подойдя ближе, Кийск узнал в странном предмете, что осторожно держал двумя пальцами десантник, пояс с кобурой, который он сам кинул в багажный отсек после того, как Леру отказался надеть его. Сам пояс, сделанный из плотного биопластика, выглядел так, словно побывал в огне. Он весь сморщился и скукожился, почти полностью утратив свою первоначальную форму. Когда же Кийск попытался открыть кобуру, она распалась на куски у него под пальцами. В руках у Кийска оказались десяток металлических обломков, все, что осталось от новенького пистолета ГЛОК. «Наверное, это произошло потому, что вы отнеслись к нему с явной неприязнью», — в шутку заметил Кейск, показав Леру то, что осталось от пистолета. «Не исключено», — вполне серьезно ответил философ. «Как бы там ни было, вы теперь убедились, что я оказался прав, полагаясь не на оружие, а на свою голову». От дополнительных боекомплектов, загруженных в багажный отсек, также мало что осталось. Коробки обоим были покрыты трещинами и кавернами, Находившиеся в них патроны выглядели не лучше. Коробка аптечки оказалась сильно повреждена, но некоторые из находившихся в ней препаратов, по крайней мере, внешне никак не изменились. А вот пластиковые канистры с водой и контейнер с запасом провизии, как ни странно, остались целы. «Что вы думаете по этому поводу?» — поинтересовался Кийск Улеру. «Возможно, любая органика создает вокруг себя устойчивую зону стабильности», – высказал предположение философ. «А как же вода?» – Киск отвинтил крышку с канистры с водой и, сделав пару глотков, передал ее Рахимбаеву. «При всей простоте химической формулы воды ученые до сих пор не могут объяснить некоторые ее уникальные особенности», – ответил Леру. Вам известно, что вода обладает способностью сохранять свойства растворенных вне химических веществ даже после того, как раствор оказывается разведенным до такой степени, что концентрация исходного химического вещества в нем становится менее одной молекулы на литр. Пока Леру рассказывал Кийску о прочих удивительных свойствах воды, Рахимбаев с Литанбо соорудили из ремней веревок приспособление позволяющие закрепить на спине канистры с водой и прочую поклажу. — Как ваши кейсы с приборами, господин Бергсон? — поинтересовался Кийск. — А что? — недовольно глянул в сторону Кийска Бергсон. — Вы понесете их сами? — И не подумаю, — мрачно буркнул в ответ Бергсон. — Я техник-исследователь, а не носильщик. «Выходит, они вам не нужны?» «Нет», — коротко ответил Бергсон. «Отлично», — Кийск улыбнулся. Но улыбка его не предвещала ничего хорошего. «Рахимбаев, отдай господину Бергсону канистру». Десантник понимающий посмотрел на Кийска. Он, как и Литанбо, уже успел закрепить у себя на спине канистру с водой. С чего бы вдруг зло глянул на Кийска Бергсон? Кийск сделал вид, что не услышал вопроса техника. «Рахимбаев, выполняйте приказ», — сказал он. Десантник расстегнул карабин, соединяющей лямки на груди. «Я не потащу в воду!» — голос Бергсона, резко взлетев вверх, к концу фразы едва не сорвался. Кийск снял со спины Рахимбаева канистру с водой и поставил ее у ног Бергсона. «Это твоя вода!» — тихо произнес Кийск. «Если хочешь, можешь оставить ее здесь. Но в дороге пить у меня не проси!» Сказав это, он повернулся к Бергсону спиной. Техника для него более не существовала. А вы умеете наживать врагов, господин Кейск, заметил оказавшийся рядом с Кейском Леру. Надеюсь, что не в вашем лице, господин Леру, улыбнулся Кейск. С помощью Архимбаева Кейск закрепил на спине контейнер с провизией. Самому же Архимбаеву достались трассеры. Сейчас они были абсолютно бесполезны, но Кейск полагал, что на станции их удастся отремонтировать. На спине Улитанбо была вторая канистра с водой. Нестор Леру закинул на спину ранец в который Кийск уложил все самое необходимое из того, что имелось в походных ранцах десантников, и неработающий курсопрокладчик, снятый Рахимбаевым с вездехода. Бергсон долго пыхтел, пытаясь закрепить на спине канистру с водой. а помощи он не просил, поэтому никто и не выказывал желания помочь ему. В конце концов, когда все остальные уже были готовы отправиться в путь, Кийск взглядом велел литанбо помочь технику. Выстроившись в колонну, маленький отряд двинулся в направлении станции. «А вы уверены, что мы не собьемся с пути?» Догнав идущего первым, Кийска поинтересовался Леру. «Вы полагаете, что, идя пешком, сбиться с пути легче, чем, двигаясь на вездеходе с неисправным курсопрокладчиком?» — улыбнулся Кийск. «И все же, — серьезно посмотрел на Кийска Леру, — я хотел бы получить ответ на свой вопрос». — Я полагаюсь на собственное чувство направления, — вполне серьезно ответил киск Прежде оно меня никогда не подводило. К тому же, если точно знаешь, куда и зачем идешь, то рано или поздно непременно выйдешь к нужному месту.